Глава 99. Что требуется, чтобы избавиться от тревожности? Первое. К зависимости противопоставлена не трезвость, а созависимость. В отношении тревожности это тоже верно. Тревожность это следствие оторванности от нынешнего момента, от других людей или себя, а чаще от всего сразу. Вы должны восстановить связь с собственной жизнью. Второе. Позвольте себе желать того, чего на самом деле хотите. Иначе никак. Неважно, что именно вам нужно. Найти романтического партнера или работу получше, накопить денег, добиться признания заслуг. Главное — увидеть и признать эти желания, даже если кажется, что социум объявит вас за это пустым человеком или ненормальным человеком. или не умеющим себя любить. Третье. Если не можете разобраться, чего хотите, вспомните свои самые сильные страхи. Что можно считать их противоположностью? Вот от этого вы и хотите. Четвёртое. Будьте благодарны за все неприятные переживания. Печально и странно, что счастливые люди часто склонны к самоуспокоенности. Дискомфорт это сигнал Вы стоите на пороге чего-то нового и гораздо лучшего, чем прежде, и должны немедленно действовать. Пятое. Теперь ваш лучший друг — структура и эффективность. Речь не о том, чтобы составить список дел из сотни пунктов и выполнить их. Дело в понимании, что каждый день вы совершаете нечто, что угодно, помогающее вам чувствовать себя лучше. Шестое. Нерациональная тревожность часто излечивается практической деятельностью. Вы беспокоитесь из-за всякой ерунды, которая представляет собой гипертрофированную проекцию ваших реальных и разумных опасений, с которыми вы пока никак не работаете. Седьмое. Начинайте прямо сейчас. Используйте то, что есть под рукой. Делайте всё, что можете. Любые другие подходы Это попытки спрятаться от проблем и предательство по отношению к себе. Реальные перемены всегда результат неспешной эволюции. Любой другой взгляд это иллюзия, которая не даёт вам встать на путь исцеления. Восьмое. Предпринимайте осознанные усилия, чтобы установить или восстановить связь с теми, кто уже есть в вашей жизни. Делайте это Даже если вы пока готовы строить доверительные отношения только с одним человеком, так вы начнёте заново формировать здоровые эмоциональные привязанности. Нуждаться в любви и стремиться к ней вовсе не признак слабости. 9. Заведите тетрадь для записей и рисунков, и выплёскивайте на её страницах все чувства, которые накрывают вас в сложные моменты. Записывайте всё, что приходит в голову. Не стесняйтесь ни страшного, ни дикого, ни даже ненависти к себе, оставляйте всё это на бумаге. После нескольких таких сеансов вы убедитесь, что постепенно освобождаетесь от тяжёлых эмоций. 10. Единственное, что стоит предпринять при сильном приступе тревожности или паники найти способ успокоиться. В момент острого беспокойства вы не способны мыслить ясно. и не должны принимать решения или делать выводы о собственной жизни. Разберитесь, что помогает вам прийти в себя: перекусить, принять ванну, поговорить с кем-то, заняться любимым делом. Не предпринимайте ничего серьёзного, пока не вернётесь в норму. 11. Вам придётся научиться проживать все без исключения моменты жизни, даже если они кажутся скучными, невыносимыми или страшными. Тревожность предупреждает, что мы слишком много внимания уделяем прошлому или будущему, а это влияет на решения, принимаемые в настоящем. 12. Вам придётся что-то сделать с тем, что мешает двигаться вперёд к тому, чего вы по-настоящему хотите. Как говорит Шэррил Стрейд, настоящие перемены происходят на уровне жеста. Просто человек начинает делать что-то по-новому. 13. Читайте. Вы не читаете не потому, что вам это не нравится. Вы просто не нашли пока тем и авторов, которые вас заинтересуют. От того, что вы читаете, зависит то, каким человеком вы будете в последующие десятилетия. Читайте статьи и эссе о том, как другие справляются со страхами, и увидите, как много совершенно незнакомых людей ощущают примерно то же, что и вы. Читайте о том, что вам непонятно, что пугает или восторгает. Читайте, чёрт побери. 14. Вы можете изменить собственные чувства. Это важно помнить. Я хочу изменить свои чувства, вызванные этой ситуацией, и для этого постараюсь сосредоточиться на других её аспектах. 15. Собираетесь и дальше верить, что не можете выбрать счастье или решать, как вам чувствовать и что думать? Тогда вы обрекаете себя на трудную жизнь, и вам лучше не слушать дальше. С такими убеждениями вы ничего не измените. Шестнадцатое. Полностью избавиться от тревожности невозможно. И от страха тоже. Если вы хоть немного следите за мировыми событиями, то знаете точно, что, совсем не беспокоиться и не опасаться просто не получится наша цель не избавиться от подобных переживаний а добиться достаточной устойчивости она поможет не впадать в ступор и не терять общего ощущения счастья даже в тревожных обстоятельствах вот и всё 17 -е. чтобы добиться такой устойчивости некоторым из нас надо всего лишь изменить точку зрения Другим придётся годами медитировать, ходить к психологу и вообще приложить колоссальные усилия. В любом случае, это и есть самая главная битва в нашей жизни. Мы обязаны провести её достойно и победить. Если вы вообще готовы за что-то в жизни бороться, правильнее всего выбрать именно это сражение. 18. Проблема не то, что вам кажется таковой, Проблема в том, как и что вы думаете о ней. Ваша внутренняя система координат посылает сигнал тревоги, так как что-то явно идёт не так. Однако это вовсе не значит, что вы обречены на бесконечное страдание. В глубине души вы знаете, что есть другой способ устроить свою жизнь лучше нынешнего. То есть вы понимаете, чего хотите, хотя и боитесь этого. 19. -е. Делайте выбор в пользу любви. Звучит как очередной банальный совет, но ведь и правда, нельзя предавать тех, кто заставляет вас светиться от радости. Нельзя отказываться от любимых занятий, даже если они не имеют отношения к работе, или от самых важных желаний. Выбирайте любовь, даже если вам страшно. Вообще-то чем больше мы чего-то боимся, тем сильнее любим. 20. Научитесь выражать и выплёскивать боль. Я вовсе не пытаюсь оправдать беспочвенное или безответственное поведение. Речь о том, чтобы признавать боль, сообщать о ней другим и при необходимости разбираться в её истоках. 21. Научитесь избавляться от накапливающихся токсичных эмоций. Вот пример. Вы не признаёте, что ваш бывший партнёр сильно ранил вас, и не позволяете себе прочувствовать связанные с этим эмоции. В таком случае вы и потом будете бояться, что все новые увлечения закончатся подобной травмой и даже не попытаетесь начать новые отношения. Получается, что вы сами себя загоняете в ситуацию, которой больше всего боитесь. Чтобы избавиться от негативных эмоций, их важно разглядеть, прочувствовать и принять. Да, жизнь бывает и жестокой, и несправедливой, и кошмарной. Все мы погрязли в болоте, «Но некоторые из нас все же смотрят на звезды», — сказал Оскар Уайльд. Двадцать второе. Не смешивайте физические ощущения и смысл, который вы им приписываете. Когда вы по-настоящему расстроены, подумайте, что именно вы ощущаете в теле, что и где конкретно. Скорее всего, это будет лишь небольшое напряжение в отдельных точках. А вся паника... Это только ваши домыслы и интерпретации. Двадцать третье. Не доверяйте всем чувствам подряд. Принято считать, что им нужно верить, но вообще-то это безумие, ведь огромное количество ощущений и эмоций возникает из-за иррациональных мыслей и пережитого опыта и не связано с нынешней реальностью. Если слепо доверять абсолютно всем переживаниям, вас так и будет бросать в крайности. Разберитесь и не связаны. Какие чувства имеют значение, а какие совершенно не важны? 24. Используйте самый мощный инструмент для развития из всех известных, как я вижу будущее. Скажем, вы страшно переживаете из-за детей. Тогда стоит попробовать представить себя лет в 75. Хотели бы вы, чтобы ваши родные были по-прежнему рядом или вам будет лучше в одиночестве? Теперь представьте свою жизнь через 3 года. Будете ли вы тогда расстраиваться, что не попытались сохранить нынешние отношения, или не накопили денег, или тратили время на Netflix вместо того, чтобы писать книгу, начать новый бизнес или побольше заниматься музыкой? Посмотрите на свою жизнь глазами человека, которым хотели бы стать, и многое встанет на свои места.